Глава 31. Свободная территория. Игра в игре. Санек очень надеялся, что Гучко пойдет все-таки соленый, но, увы. Когда Санек после обеда зашел на закрытую территорию Мидгард, и по третьему разу принялся всех расспрашивать, маленький тролль Хенрик, покопавшись в глубинах памяти, сообщил, что примерно неделю назад Алена в игровую зону заходила. А вот вышла она или нет, он не помнит, не видел. Возможно, подруга Санька все еще там. Ну да, вполне вероятно, поскольку в миру ее телефон не отвечает, и на территориях ее нет. Еще Хенрик сообщил, что зашла Алена не в одиночку,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 увлекая Санька обратно к фуршетным яствам. «И ты виноват, кстати!» Подкинул дел. «Из-за полигона?» — уточнил Санек. «Полигон — ерунда!» Илья ухватил со стола бутерброд. «Ваш региональный координатор со мной связался, попросил за тобой приглядеть!» И уставился на Санька, ожидая реакции, которой не последовало. «Региональный координатор вашего ареала!» — уточнил Илья. Санек опять не въехал.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 Санек выгреб из кармана шесть разноцветных фишек, остатки бонуса. Эксперт тут же поставил все на тройку. И выиграл. И снова поставил на другое число. И в третий раз. К четвертому разу желающих делать ставки не осталось. Все, все, развлекайтесь. Эксперт безошибочно извлек из кучи фишек те, что взял у Санька, и вернул хозяину, а остальной выигрыш —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 Да так ловко, что Санек забыл о зверствах и рейтингах. Береги свою девушку, Александр. Санек чуть не ляпнул, какую, но сообразил, что речь может идти только об Алене. Тебе может показаться, что она — слабое место, но это не так. Она тебя любит, парень, и она — твой шанс на вечность. Санек опять нифига не понял, о чем тут же и сообщил.